Глава 11. Бумажный левиафан. Весенний день в сентябре 2008 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе выдался прохладным, несмотря на близкое лето. Паула пытается зарегистрироваться в программе социального обеспечения «Ноэстрофамилиас» – «Наши семьи», чтобы получить полагающиеся бедным аргентинцам выплаты. «Это было очень долгое ожидание», рассказывала она социологу Хавьеру Ауьеру. «Дело тянулось с марта. Мне говорили «приходить много раз», и каждый раз оказывалось, что чего-то не хватает, документа, бумаги. Но нужно сохранять спокойствие и терпение. Это ведь помощь со стороны государства, так что нужно быть терпеливой». Терпение — главное достоинство тех, кто хочет получить доступ к социальным услугам в Аргентине. Летисия, еще один кандидат на участие в программе Ноэстрас no Фамилиас, стоит одна в дальнем углу зала ожидания. За последние две недели она приходила в офис трижды. Я привыкла ждать, мне приходится ждать везде. Но самое худшее, когда говорят приходить снова, а затем еще раз. Я приходила сюда две недели назад, мне сказали прийти еще через три дня. Я пришла, а офис был закрыт. «На следующий день я вернулась, и мне сказали, что в программе закончились фонды». Летисия делает вывод. «Приходится ждать, потому что так уж все здесь делается. Нужно приходить много раз, потому что если не покажешься, то ничего не получишь». Беседа с другой опрошенной ауьеро-женщиной представляет собой блестящую характеристику отношений между аргентинским государством и его гражданами. Мария. Тебя принимают не сразу. Никто тебя не слушает. Они сидят там, но не слушают. Интервьюер. Они не обращают на вас внимания? Мария. Не знаю, может, они завтракают. До десяти часов они завтракают, пьют мате, едят печенье, много разговаривают между собой. Интервьюер. А как привлечь их внимание? Мария. Никак, я жду, пока они меня не обслужат. Интервьюер. «Вы просто ждете, пока на вас обратят внимание?» «Мария». «Ну да, приходится просто ждать». «Интервьюер». «Вы можете припомнить какие-нибудь случаи, когда кто-нибудь поднимал шум?» «Мария». «Однажды, да, пациентка стала кричать, драться». «Интервьюер». «Какая пациентка? Что-то связанное со здоровьем?» «Мария». «Нет, просто пациентка. Одна женщина, которая тоже ждала». Аргентинцы не граждане со своими правами, они пациенты государства, которое может уделить, а может и не уделить им внимание Мелагрос, еще одна пациентка, рассказала, как в таких случаях дают отворот-поворот. «Там чувствуешь отчаяние, потому что представители службы социального обеспечения тебе говорят приходить в день Х. Говорят приходить в понедельник, а затем в среду, а затем в пятницу». а это все рабочие дни. В прошлый раз она так ничего и не получила, ушла с пустыми руками, чувствую себя беспомощной, но подчеркнула, я тогда ничего не сказала. Государство поступает, как ему вздумается, порождая неопределенность и разочарование, манипулируя людьми и лишая их уверенности, а людям приходится ждать и выпрашивать. Четкий распорядок отсутствует, многочисленные исключения заставляют задаваться вопросами, «Когда откроется кабинет? Каков порядок предоставления услуги? Какие мне нужны документы?» Никто ни в чем не уверен. Многие аргентинцы говорят, нас отшвыривают, словно мечи. Ауера записал в своих заметках. «Одиннадцатое сентября. Одну женщину из Парагвая обслужили, даже несмотря на то, что у нее не было заверенного апостилем, официальной печатью, свидетельства о рождении. Сегодня я встретился с вики Она приходит сюда во второй раз, потому что в первый раз ей сказали, что ее не обслужат, потому что ее свидетельство о рождении не заверено апостилем. Исследование Ауеру привело его не только в зало ожидания программы «Ноэстрофамилия», но и в кабинет, где подают заявление о получении национального удостоверения личности, ДНИ, Документу Националь де Идентидат. Официальный кабинет открывается в 6.00 и начинает выдавать документы до 10.00, когда и закрывается. Затем он снова открывается в 18.00 и работает до 22.00. Люди начинают занимать очередь еще ночью, но правила и часы открытия все время меняются. 26 октября. Я вернулся после утренних наблюдений, ожидая большой очереди снаружи. Сейчас 14.50. Но тут пусто. Никого снаружи нет. Никаких посетителей, никаких работников, никого. Полицейский сказал, что из офиса вышли люди и сказали, что закрываются на весь день. Либо двери могут оказаться открытыми и посетители принимают все время. Или нет. 24 октября. Никто снаружи больше не ждет. Люди ждут внутри, в большом зале ожидания. 7 ноября. Люди выстроились в очередь снаружи здания. Им сказали, что нельзя ждать в очереди снаружи и что нужно вернуться в шесть вечера. Служащие безуспешно пытаются разогнать очередь. 9 ноября. Служащие теперь разрешают стоять в очереди снаружи, а также разрешают создавать очередь во внешнем зале. Ауэра продолжает. 2 октября 2008 года. Одна женщина спросила меня, как я думаю, будет ли понедельник выходным. Ей сказали прийти снова в понедельник, 12 октября, а это в Аргентине праздник. Я сказал, что раз ей назначили прийти в понедельник, то он не будет выходным. Я предположил, что они не назначают посещение на те дни, когда это невозможно. Женщина возразила и сказала, что в прошлый раз ей назначили на воскресенье. Как выяснилось, понедельник оказался выходным днем. До сих пор мы рассматривали три вида левиафанов, отсутствующие, деспотические и обузданные. По всей видимости, в Аргентине не присутствует ни один из них. Он не отсутствует, он существует, он имеет подробные законы, большую армию, административный аппарат, даже если служащие, похоже, и не заинтересованы в исполнении своей работы, и он до какой-то степени функционирует, особенно в столице Буэнос-Айресе. хотя в гораздо меньшей степени в остальных районах. Это не деспотический левиафан, хотя аргентинские бюрократы, с которыми мы только что познакомились, неподотчетны обществу и не отвечают на его требования. Характерная черта деспотического государства и вполне способны проявлять жестокость по отношению к рядовым людям. Как аргентинцы убедились на своем опыте, во время грязной войны и военной диктатуры В 1974-1983 годах, когда пропало, фактически было убито хунтой, около 30 тысяч человек, его служащие и полицейские могут прибегать и к откровенному насилию. Но деспотизм в Аргентине дезорганизован и хаотичен. Он далек от того рода авторитарной власти, благодаря которой свое население контролирует Китай. Когда государственные служащие пытаются запретить людям устраивать очередь снаружи, Их игнорируют. Они часто не способны регулировать экономику или следить за исполнением законов по всей стране. Но это явно и необузданный левиафан. Ему недостает как той способности государства, что ассоциируется с обузданным левиафаном, так и способности общества влиять на государство и контролировать его. Так к какому же типу принадлежит аргентинское государство? В этой главе мы увидим, что такой тип государства распространен в Латинской Америке, в Африке и в других частях света. В каком-то смысле он имеет много общего с государством в Индии, будучи основанным благодаря слабости и дезорганизации общества, которые продолжает его поддерживать. Он сочетает в себе характеристики деспотического левиафана тем, что не подотчетен обществу и не сдерживается им со слабостями отсутствующего левиафана. Он репрессивен, но не силен. Он слаб сам по себе и ослабляет общество. Ньокки в железной клетке. Исследование Ауэро было посвящено бюрократии. Бюрократия в хорошем смысле важна для обеспечения способности государства. Как мы упоминали в главе 1, ее великим теоретиком был немецкий социолог Макс Вебер. Согласно теории выбора современный мир от прошлого отличает рационализация. Она проявляется в деятельности современных фирм, занятых расчетами затрат, доходов, прибыли и потерь. Присутствует она и в правительстве, в рациональном планировании политики и в утверждении обезличенных административных структур. Вебер называл это рационально-легальной властью и рассматривал бюрократию как ее воплощение. Он писал, Чистейший тип проявления легальной власти – это тот, при котором задействован бюрократический административный аппарат, состоящий из индивидуальных чиновников, назначаемых и функционирующих согласно следующим критериям. Первый. Они лично свободны и подчиняются лишь объективным обезличенным требованиям своей официальной должности. Второй. Они организованы в рамках четко определенной должностной иерархии. Третий. Каждая должность имеет четко определенную сферу компетенции. Пятый. Кандидаты определяются на основе технической квалификации. Они назначаются, а не избираются. Седьмой. Они относятся к своей должности как к единственному или основному профессиональному занятию. Девятый. Работа чиновника полностью отделена от собственности на средства управления и без присвоения им своей должности. Десятый. Он подчинен строгой и систематической дисциплине и контролю над исполнением своей должности. Итак, бюрократия строится на обезличенном принципе. Бюрократы или чиновники — это профессионалы, не имеющие никаких других обязательств, кроме обязательства исполнять свои официальные обязанности. Они назначаются и продвигаются по службе в соответствии со своими заслугами, и они подвергаются дисциплинарным наказаниям, если выходят за рамки. Согласно мнению Вебера, ничто не может противостоять силе бюрократии. В разделе озаглавленном «Техническое превосходство бюрократической организации» он писал. «Решающей причиной распространения бюрократической организации всегда было чисто техническое превосходство над другими формами организации. Полностью развитый бюрократический аппарат по сравнению с другими организациями это все равно, что механизм по сравнению с немеханическими способами производства». Точность, скорость, однозначность, знание дела, последовательность, сокращение трения, материалов и различных расходов – все это приближается к оптимальному состоянию в строго бюрократической администрации. Триумф рационально-легальной власти оказался выбору неизбежным, но он также признавал и его способность дегуманизации. Он утверждал, что если в прошлом люди могли выполнять какой-то труд, потому что выбирали его, то теперь нас принуждают к этому. В современном мире существует порядок, связанный с техническими и экономическими условиями машинного производства, которые сегодня с неизбежной силой определяют жизнь всех рождающихся в этом механизме индивидов, а не только тех, что напрямую связаны с экономическим приобретением. Для отражения коварности такой силы Вебер использовал метафору «железной клетки», в которую мы заключены из-за распространения такой рационально-легальной власти. Точность, скорость, однозначность, знание дела как-то не очень похоже на то, что Ауэром наблюдал у Буэнос-Айресе. Та бюрократия, за которой он наблюдал, была медленной, неоднозначной, неопределенной и совершенно невежественной в отношении дела. Где же тогда железная клетка Аргентины? Наблюдения Аойера говорят о том, что аргентинское государство в большой степени персонализировано. Если вы не обладаете личными связями, то у вас мало шансов получить услуги. Именно в этом и смысл быть пациентом. Если вы надеетесь на что-то, то вам приходится выстраивать личные отношения с бюрократом. Его наблюдения косвенно указывают и на отсутствие других аспектов идеальной концепции Вебера. Возможно, те бюрократы, с которыми общались Мария или Летиция, назначались благодаря своим заслугам, как это описывал Вебер. Вряд ли, поскольку в аргентинской бюрократической системе доминируют ньокки. Ньокки – это итальянское блюдо, восхитительные клецки, привезенное в Аргентину итальянскими иммигрантами. В Аргентине они традиционно подаются на стол 29-го числа каждого месяца. Но это слово здесь имеет и другое значение. Оно обозначает государственных служащих призраков, людей, которые почти или вообще не показываются на своих рабочих местах, но при этом получают жалования. В Аргентине огромное множество таких ньокки. Маурисио Макри, став президентом в 2015 году, уволил 20 тысяч ньоки, которых, по его утверждению, назначило на должности предыдущее правительство Кристины Фернандес де Киршнер из пиранистской партии, названной так в честь ее основателя Хуана Доминго Перона. Каким бы образом ни назначили этих 20 тысяч ньоки, их явно определяли не на основе технической квалификации. Также ясно, что их работа на правительство не была единственным или основным профессиональным занятием. Можно также усомниться в том, что они подчинялись строгой и систематической дисциплине и контролю над исполнением своей должности. Они были типичными партийными работниками и сторонниками пиранистской партии, устроившимся на работу благодаря своим политическим связям. Это ограждало их от дисциплинарных действий, которые грозили бы им, если бы они не выполняли свою работу, в чем бы она ни заключалась. Наличие Ньоки, вероятно, сыграло большую роль в том, что наблюдал Ауэро. 20 тысяч таких человек в бюрократическом аппарате могут оказать серьезное воздействие на способность государства, даже несмотря на факт их полнейшей бесполезности. Такое воздействие было нетрудно наблюдать во время президентства Кристины Фернандес де Киршнер. Как мы обсуждали в главе 2, одна из центральных функций правительства – сбор информации о своих гражданах, как в целях осознания потребностей общества, так и в целях его контролирования. Можно было бы прийти к выводу, что Левиафан Гоббса будет всегда уделять какое-то внимание сбору сведений о своих гражданах. Но мы же видели, что как в Ливане, так и в Аргентине это работало не совсем так. В 2011 году Аргентина стала первой страной, которую Международный валютный фонд осудил за то, что она не предоставила точные сведения об уровне цен и данные о национальном доходе. Журнал «The Economist» перестал публиковать данные об Аргентине, потому что счел их полностью недостоверными. Это один из недостатков заполнения железной клетки ньокками. Но загадка все равно остается. Вебер полагал, что железная клетка неизбежна и что рационализацию общества не остановить. Он утверждал, потребности в массовой администрации делают ее совершенно неизбежной. В области администрирования выбор только между бюрократией и дилетантизмом. Так чем же объясняется пример Аргентины? Дилетантизмом? ПРОВАЛ УТИНОГО ТЕСТА В 2000-х годах Аргентина выглядела современным государством с административным аппаратом, судебной системой, министерствами, экономическими и социальными программами, представительством во всех международных организациях, таких как ООН, и на момент проведения исследований Ауеру с президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, которую торжественно принимали другие главы государств. Аргентина имела все атрибуты современного государства и выглядела как левиафан. Перефразируя знаменитый утиный тест, можно было сказать, если это выглядит как государство, плавает как государство, крякает как государство, то, вероятнее всего, это и есть государство. Но так ли на самом деле? Не совсем, по крайней мере, в том смысле, в каком мы описывали государство до сих пор. Как деспотические, так и обузданные левиафаны обладают способностями к совершению каких-то активных действий, но это не так в случае аргентинского государства. Китайский диктатор Мао Цзэдун называл США бумажным тигром, намекая на то, что их сила иллюзорна. Мы же будем называть такие государства, как Аргентина, Колумбия и ряд других латиноамериканских и африканских стран, не проходящих утиный тест, и, несмотря на внешние атрибуты, не имеющих даже рудиментарной способности государства, бумажными левиафанами. Бумажные левиафаны имеют облик государства и способны применять власть в некоторых ограниченных областях и в некоторых крупных городах. Но эта власть пуста. Она непоследовательна и дезорганизована во многих сферах и почти полностью отсутствует в отдаленных районах страны, которые эти государства должны управлять. Почему же такие левиафаны не накапливают больше власти? В конце концов, разве сами политические элиты, контролирующие государство и чиновники, не хотят получить больше власти, чтобы заниматься своими делами? чтобы доминировать над обществом, чтобы еще больше обогащаться и по возможности красть? Что случилось с волей к власти, подталкивающей к строительству мощного государства? Ответы на эти вопросы способны нам поведать немало о природе многих государств мира. Не то чтобы в обществах, среди которых появляется бумажный левиафан, недоставало воли к власти, но опасности для политических лидеров и элит, преследующих власть, слишком велики. И тому есть две фундаментальные причины. Первая парадоксальным образом связана с эффектом Красной Королевы, который, как мы видели, служит мощным толчком для одновременного развития государства и общества в коридоре. Эффект Красной Королевы проистекает из желания общества лучше контролировать государство и сильнее защищать себя от более способного государства и более активных политических элит. Те же импульсы присутствуют и вне коридора. Если государство становится более деспотичным, то лучше бы найти способ защититься от него. Но если только строители государства не уверены в том, что смогут подавить любое недовольство со стороны общества и сохранить свою власть против соперников, то эти импульсы также предвещают проблемы. Мы будем называть эти предполагаемые опасности для строительства государства мобилизационным эффектом. В попытке повысить свою способность политические лидеры могут поступать так, что их действия мобилизуют оппозицию против себя. В каком-то отношении это похоже на эффект скользкого склона, порождаемого созданием политической иерархии. Тем же образом некоторые общества достаточно сильные, чтобы серьезно сдерживать политическое неравенство, тем не менее боятся скользкого склона, а политические элиты, явно не сдерживаемые обществом, могут опасаться реакции и конкуренции, которые повысятся в результате мобилизации в ответ на усиление государства. Эффект мобилизации присутствовал в некоторых образцовых примерах строительства государства, таких как создание исламского государства Мухаммедом или создание государства в Китае. Но в этих случаях либо строители государства были достаточно сильны, чтобы не так беспокоиться о мобилизации, поскольку имели определенное преимущество, как мы видели в главе 3, либо у них не было выбора из-за внешних угроз или конкуренции, в которой они увязли, как мы обсуждали в главе 7, у государства Цинь и у Шан-Яна имелись более существенные поводы для беспокойства в период сражающихся царств. И все же, как мы увидим, в других обстоятельствах эффект мобилизации может стать фактором, парализующим способность государства. Вторая причина. по которой бумажные левиафаны настолько распространены и не желают покидать свою полудрему, заключается в том, что недостаточная способность государства иногда становится мощным инструментом в руках беспринципных лидеров. Прежде всего, политический контроль – это не столько откровенная репрессии, сколько умение убеждать других следовать вашим приказам. При этом очень полезны средства награждения за послушание, а раздача должностей в бюрократическом аппарате друзьям и сторонникам или тем, кого вы хотите сделать своими сторонниками, это действительно мощное средство. Но представьте, что вы начинаете строительство государства с институализацией меритократических принципов назначения и вознаграждения, какими их описывал Макс Вебер. Это означает, Никаких Нью-Йокки, никаких возможностей использовать эти должности в качестве награды. И как в таких условиях выживать пиранистской партии? Это соображение лежит в основе логического решения забросить попытки насадить меритократию и продолжать строительство государства. Но дело тут не только в высокой политике. Существуют и более приземленные выгоды от того, чтобы не использовать судебную систему и бюрократию по своему усмотрению. Вскоре после того, как президент Макрио уволил Ньокки, ему пришлось запретить членам правительства нанимать членов своих семей. Работу при этом потеряли супруга министра труда и две его сестры, как и мать с отцом министра внутренних дел. Это более распространенная картина. Обезличенные правила в судебной системе и в бюрократии, которые устанавливаются при повышении способности государства, ограничивают способность правителей и политиков использовать законы в свою пользу, согласно выражению, которое приписывает бывшему президенту Бразилии Житулио Варгасу «своим все врагам по закону». Такое применение законов, по своему усмотрению, отличается от того образа, каким право эволюционировало в коридоре в Европе, и дозволяет политическим элитам использовать имеющиеся государственные институты для подавления своих оппонентов и вместе с тем продолжать обогащение, захватывать чужие земли, предоставлять монополию друзьям и напрямую грабить государство. Как и эффект мобилизации, способность получать выгоду от применения законов по своему усмотрению уменьшает способность государства и усиливает дезорганизацию не только в Аргентине, но и во многих других бумажных левиафанах. Тот факт, что бумажным левиафанам при этом не удается построить настоящее государство, это на самом деле палка о двух концах для их граждан. Менее способное государство – это государство, в меньшей степени подавляющее своих граждан. Но может ли это стать основанием для свободы? Увы, обычно так не бывает. Скорее наоборот, гражданам бумажного левиафана приходится иметь дело с худшими чертами обоих миров. Их государство по-прежнему достаточно деспотичны, они не получают от граждан обратной связи и не отвечают на их запросы, и они не гнушаются прибегать к репрессиям или убийствам. В то же время они не исполняют роли разрешителя споров, гаранта исполнения законов и поставщика общественных услуг. Бумажные левиафаны не пытаются создавать свободу или ослаблять нормы, несовместимые со свободой. в действительности как мы увидим бумажные левиафаны часто укрепляют клетку норм а не ослабляют ее нет места для дорог что же порождает эффект мобилизации на практике историк юджин вебер в своем исследовании создания французского общества и государства от крестьян к французам предложил несколько агентств перемен факторов которые по его мнению, сыграли ключевую роль в развитии современного французского общества. Первая глава называется «Дороги, дороги и еще раз дороги». Согласно его рассуждениям, основная инфраструктура создает национальную общность и может мобилизовать общество, менять его требования и преобразовывать политическую повестку. Говоря вкратце, она порождает то, что мы называем мобилизационным эффектом. Колумбийское государство, еще один идеальный образец бумажного левиафана, никогда не было заинтересовано в строительстве дорог. Даже сегодня некоторые столицы департаментов соединены с остальной страной разве что по воздуху или по реке. Можете ли вы представить себе, чтобы, например, столица штата Мэн-Огаста не соединялась дорогами с остальной территорией Соединенных Штатов? Любопытный пример — департамент Путумайо со столицей Макоо на юге Колумбии. В 1582 году священник Херониму Дай-Эскабар отмечал, «Этот город располагается рядом с горами, вдали от дороги, так что дойти до него чрезвычайно нелегко. Упомянутый город Агреда, мако не растет и отпугивает людей. Нет никаких способов сообщения с теми, кто влачит жалкое существование». Ситуация ненамного улучшилась к 1850 году, когда префект тогдашней территории Декакета к северу от Путумаи отметил, что путь от Пасто, столицы соседнего департамента Нариньо, до города Макоа изматывает и часто проходит по ужасным местам. Имеющие худое телосложение путешествуют на спинах индейцев, в смехотворных, экстравагантных, и болезненных позах. Их связывают веревками, словно свиней. Жители столицы Богаты считали Путумайо страшным местом. Будущий президент Рафаэль Рейес в своей автобиографии писал о времени, когда занимался исследованием региона. «Эти девственные, неизвестные леса, эти невероятные пространства, чарующие и призывающие меня исследовать их, пересекать их и прокладывать дороги для прогресса и благосостояния моей страны, «Эти леса были совершенно неведомыми для обитателей Кордильеры, и идея проникнуть в них ужасала меня, поскольку воображение публики населяло их дикими зверями и чудовищами, не говоря уже об обитающих там многочисленных дикарях-людоедах». Рейс обдумывал, каким способом можно было бы покончить с такой изоляцией. В 1875 году он предложил построить дорогу из Пасто, столицы соседнего департамента Нориньо, в Маково, что также показано на карте 14. В 1906 году, будучи президентом, он приказал изучить предполагаемые маршруты. Контракт на прокладку дороги был заключен с инженером Мигелем Трианой. Тот выполнил проектировочные работы, но к строительству так и не приступил. Затем другой контракт был заключен с Виктором Трианой, но в 1908 году от нового проекта отказались из-за недостатка средств. В 1909 году национальное правительство решило поручить строительство дороги монахам Капуцинам из долины Сибундой, а ответственным за финансы назначила губернатора Нариньо. С помощью принудительного труда местных индейцев Капуцинам в 1912 году удалось проложить 120 километров дороги от Пасто до Макоа, но только после нападения перуанских солдат на гарнизон в Лапердером на реке Кокета, вследствие чего национальное правительство выделило 36 тысяч песо. Правда, к концу 1912 года дорога уже находилась в ужасном состоянии. Местный администратор писал министру из правительства. Что касается состояния дороги из паста в это место, Макова, то большинство дороги пострадало из-за уползней в горных районах и разрушения платформ и оград в ровных и болотистых районах, вплоть до того, что движение по ней, даже для тех, кто передвигается пешком, представляет чрезвычайную трудность. Один инженер докладывал о серьезных проблемах в конструкции дороги. Мосты были дурно построены, а сама дорога не соответствовало потребностям передвижения. У ирландского писателя Сэмюэла Беккета был девиз «Начинать снова, ошибаться снова, ошибаться лучше». Возможно, он был посвящен как раз бумажным левиафанам. В 1915 году национальное правительство провело публичный тендер на починку дороги и доведение ее до Пуэрто-Асиса на берегах реки Путумайо. В 1917 году правительство аннулировало контракт, потому что подрядчик не выполнил своих обязательств. Дело снова передали в руки капуцинов. В июне 1919 года в Министерство общественных работ из Макоа пришла телеграмма. «Национальная дорога полностью заброшена. Отсюда до Сан-Франциско 30 оползней. Отсюда до Умбрии все мосты разрушены». В 1924 году дорогу снова отобрали у капуцинов из-за неудовлетворительного исполнения работ и заключили контракт с инженером из Пасту. В 1925 году было принято постановление о модернизации первых 25 километров дороги из Пасту в автомобильное шоссе. Но в 1928 году правительство отменило финансирование, когда были построены только первые 5 километров. В 1931 году, согласно закону 88, дорога включалась в национальную дорожную сеть, что означало, что автомобильной должна стать часть дороги вплоть до Пуэрто-Асиса. В главе 9 мы обсуждали сентенцию Чарльза Тилли «Война создала государство, а государство создало войну». Если это так, то до колумбийцев эта истина, похоже, дошла не совсем. В 1932 году начался пограничный конфликт с Перу, и колумбийское правительство признало дорогу национальной оборонной дорогой, выделив на ее поддержание и расширение 120 тысяч песо. По оценкам некоего инженера, она представляла собой едва ли нечто большее, чем уродство. Гравийная дорога достигла таки Пуэрто-Асиса только в 1957 году, через 20 лет после победы Перу в войне и аннексии изрядной части колумбийской территории. С войной или без войны, а дороги так и не достраивались, как, собственно, и государство в Колумбии. Несмотря на то, что теперь дорога доходила до Пуэрто-Асиса, вскоре она приобрела зловещее, но весьма образное название «трамплин смерти». В 1991 году национальная газета El Tiempo сообщала: "Вся дорога до Путумаи ужасна. Водители, которым приходится преодолевать ее ежедневно, называют ее дорогой смерти, и путешественникам постоянно угрожают боевики". В 2005 году президент Альваро Урибе рекламировал план интеграции региональной инфраструктуры Латинской Америки. К 2016 году были построены 15 км дороги, а затем Работы приостановились из-за недостатка средств. Какое же общество возникло в Колумбии в результате отсутствия дорог? В 1946 году в своем обращении к сельскохозяйственному обществу Альберто Льера Скамарго, впоследствии ставший президентом Колумбии в 1958 году, сказал «Когда мы говорим о компаниях, посвященных здравоохранению, кредитам или образованию в сельских районах, которые призваны спасти Кампессино», Разве мы не понимаем, что эти программы достигают только поселков, альдеаз и высшие прослойки колумбийского общества? Среди 71% наших проживающих в сельской местности граждан и остальным обществом нет прямого сообщения, нет контакта, нет дорог, нет каналов непосредственного взаимодействия. В пятнадцати минутах езды от богаты проживают компенсино, принадлежащие к другой эпохе, к другому социальному классу и к другой культуре, которых отделяют от нас века. Но это и нравится бумажному Левиафану. Очень фрагментированное общество, сосредоточенное на местечковых делах. В Великобритании, как мы видели в главе 6, такая сугубо местная повестка исчезла в ходе дальнейшей мобилизации в ответ на государственное строительство. Но в Колумбии этого не произошло. В 2013 году страну сотряс ряд забастовок и протестов. В июле того года бластующие шахтеры заняли Кибдо, столицу департамента Чоко, также показанную на карте 14. Бастующие требовали признания неофициальных шахтеров и субсидий с льготными кредитами для шахтеров, а также технической помощи. Кроме этого, они просили правительства прекратить продажу земли транснациональным компаниям и субсидирование топлива для горного дела. В списке не было никаких требований, кроме текущих и касающихся исключительно шахтеров. Что показательно, и скибду в остальную страну тоже нет дороги. Тоже верно и в отношении других забастовок в разных частях страны. Представители ассоциации «Дигнидад Кафетера», буквально кофейное достоинство, действующие в районах выращивания кофе, просили правительство предоставить им субсидии, требовали демократизации Национальной Федерации Производителей Кофе и настаивали на более строгой регуляции разработки недр в районах выращивания кофе. Ассоциации Дигнедат Папера, Дигнедат Лечера и Дигнедат Себольера, достоинство картофеля, молока и лука, тоже просили субсидий только для своей продукции. Они требовали запрета на регидрацию порошкового молока, получение компенсации за импорт порошкового молока и замороженного картофеля или картофеля полуфабриката. Ассоциация Дигнедат Панелера Достоинство сахара-сырца, организованное производителями сахара-сырца, просило правительство повысить тарифы на импортные заменители сахара и требовало покупки правительством 3500 тонн панеллы, производимого им цельного тростникового сахара. Это общество с малыми перспективами для мобилизации, что очень удобно для колумбийских элит и для колумбийского правительства, легко решающего подобные проблемы. Пара субсидий здесь, пара покупок панелы там, и джин вернулся обратно в бутылку. Орангутанг в смокинге. Дело не ограничивается отсутствием инфраструктуры. Как и в Аргентине, в Колумбии также трудно получать административные услуги и по схожим причинам. В 2013 году 60% штата в нескольких министерствах составляли временные служащие, нанятые не по меритократическим правилам, а, скорее всего, благодаря покровительству. Колумбийцы не так любят нью-йоки, как аргентинцы, но на государственной службе их здесь тоже предостаточно. Эффектной иллюстрация того, к чему приводит отсутствие правил и бюрократических процедур, служит история Самуэля Морена, избранного мэром столицы Богаты в 2008 году. Оказавшись у власти, Морена создал теневое правительство Богаты, которое делегировал своему брату Ивану. Иван создал то, что колумбийцы теперь называют «контрактной каруселью» и заведовал раздачей всех контрактов для города. Братья использовали эту систему для получения взяток, составлявших иногда до половины стоимости контракта. Для сокрытия незаконной деятельности они часто встречались в Майами, отправляясь туда на частном самолете. Братья разработали свой жаргон, их доля в контракте называлась укусом, мордида. С этим словом мы уже встречались в главе 9, когда описывали Гватемалу. Настоящей жемчужиной в коллекции укусов стал контракт на создание интегрированной транспортной системы города, которая ежедневно пропускает через себя миллионы человек. Доля братьев Морена составляла 8 песо за пассажира. На этом они не остановились. Они присваивали себе все, что только можно было присвоить. Они по своему усмотрению распределяли контракты на оказание услуг скорой помощи и их приспешники забирали себе половину выделенных средств. Получить контракт без выплаты укуса было невозможно, и к тому же братья обвиняли таких претендентов в жадности. На постройку моста, который должен был связать девятый квартал с 94-й улицей и разрешить проблему пробок в богате, было выделено 45 миллиардов песо, 15 миллионов долларов США. Строительные работы так и не начались, а деньги исчезли. Никто точно не знает, сколько в общей сложности получили братья. По некоторым оценкам, их накопления могли достигать 500 миллионов долларов. Самуэль марена далеко не посторонний в колумбийской политике. Его дед, Густаво Рохас Пенилья, в 1950-х годах был военным диктатором, а в 1960-х годах попытался показать себя демократом. Как и Морена, представители политической элиты Колумбии воспринимают государственный бюджет как средство пополнения своего личного благосостояния. При любой возможности они рады поживиться и за счет земли. Огромное количество земли в сельских районах Колумбии официально считается «бальдио», то есть «пустошью», и ею владеет правительство. Исследование Джеймса Робинсона показывает, как начиная с XIX века колумбийское правительство принимало множество законов, предполагающих распределение земли и наделение правом собственности на нее. Закон 160, принятый в 1994 году, утверждает, что прожившие на Бальдио 5 лет или более могут подавать прошение в Институт аграрной реформы Инкора, Института Колумбиано де реформа агрария. на получение права собственности на занимаемую землю. Такая передача допускается только для безземельных граждан. Предполагается, что приоритет имеют бедняки или беженцы, а размеры участка ограничены семейной сельскохозяйственной единицей Unidad Agricola Familiar, то есть участком, на котором, согласно Энкора, может проживать с достоинством одна семья. Но оказалось, что этой системой легко злоупотребить, если обладать нужными связями, особенно если это связи с юридическими фирмами из богаты, доведшими жонглирование законом и его нарушения до настоящего искусства. Примером тому служит скандальный случай с сахарной компанией Реопайло-Кастилья из департамента Валья-де-Каука. В 2010 году компания с помощью юридической фирмы Бригард и Урутия создало 27 анонимных простых обществ. Эти общества приобрели в Восточном департаменте Вичада 42 участка Бальдио общей площадью в 35 тысяч гектаров, предназначенных для бедняков и беженцев. Но в результате всем завладела Риапайло. Похожие схемы позволили Луису Карлосу Саременто, богатейшему человеку Колумбии, приобрести для себя 16 тысяч гектаров Бальдио. Когда журналисты поинтересовались, как уважаемая юридическая фирма может быть посредником в таком вопиющем нарушении закона, юрист из Бригард и Урутия заявил, «Закон в данном случае подлежит интерпретации. Здесь нет черно-белого решения. Фрагментированная, неэффективная природа бумажного левиафана имеет важные последствия для свободы, в частности, для контроля над насилием». Макс Вебер определял государство как человеческую общность, которая успешно устанавливает монополию на законное использование физической силы на определенной территории. Вследствие способа, каким бумажный левиафан применяет свою власть, он не может обладать такой монополией на физическую силу, законно ее использование или нет. Колумбия также служит иллюстрацией разрушающих последствий отсутствия монополия на наследие со стороны государства. В своем исследовании Колумбии Джеймс Робинсон вместе со своими соавторами Марией Анхелией Баутиста и Хуаном Себастьяном Галаном описал, как в 1977 году Рамон Исаса, бывший солдат и фермер, основал отряд под названием «Стрелки из ружья». У Исасы была ферма в муниципалитете Пуэрто-Триунфо на востоке департамента Антьокиа. В судебных документах отмечено, что в середине 1970-х марксистская вооруженная группировка ФАРК, революционная вооруженная сила Колумбии, создала новый фронт в этом районе и проводила политику обложения налогами местных фермеров и экспроприации их скота. В 1977 году Эсаса купил 10 ружей, что и дало название его отряду. Вместе со своими сторонниками он устраивал засады на членов ФАРК, убивал их и присваивал их оружие. К 2000 году стрелки из ружей сменили свое название на крестьянские силы самообороны Магдалены Медиа, получали снабжение со стороны землевладельцев и расширили свои операции на шесть фронтов. Один фронт возглавлял зять Исасы Луис Эдуардо Сулуага. по прозвищу «Магуайр» в честь героя американского телесериала. «Магуайр» командовал фронтом хасе Луиса Сулуага, FJLZ, названным в честь его брата, которого убили боевики. FJLZ контролировал обширную территорию общей площадью в 5000 квадратных километров. Фронт имел письменный свод законов, статутов, на 32 страницы и пытался в равной степени применять их как к своим членам так и к гражданским лицам. У FGLZ также имелся административный аппарат, военное крыло численностью в 250 солдат в униформе, гражданское крыло сборщиков налогов и социальная команда, также не милитаризованная, а сосредоточенная на политическом противостоянии боевикам-марксистам. Они регулировали торговлю и социальную жизнь, они объявляли задачи, у них была своя идеология, свой гимн, своя молитва, своя радиостанция под названием «Интеграция в стерео». Фронт даже выдавал медали и награды, в том числе Орден Франциско де Пауло Сантандера и Большой Золотой Крест. Как же они платили своим чиновникам и солдатам? Они взимали налоги с местных землевладельцев и предпринимателей, а также контролировали производство, в том числе молока и картофеля, и облагали его налогами. Фронт продолжил десятки километров дорог, расширил электрическую сеть и строил школы. В Ладанте, где располагался его штаб, фронт построил клинику, реконструировал дом престарелых, строил дома для бедных, основал художественный центр и даже соорудил арену для боя быков. хотя Магуайр говорил Баутисте, Галану и Робинсону, что не одобряет бой быков, потому что это жестоко по отношению к животным. Территорию контролировало не колумбийское государство, а Исаса и Магуайр. В своей речи к магистрату после демобилизации группировки в 2006 году Рамон Исаса так объяснил их роль в выборах. «Мы действовали в небольших поселениях, таких как ладанта Сан-Мигель или Кокорна. Удаленных от главных дорог, в которых не было военных или полиции. Там мы защищали жителей, но никому не приказывали голосовать за кого-то конкретного. Мы скорее наблюдали. Зачем наблюдали? Наверное, за тем, чтобы выборы проходили как следует, чтобы не было споров и перестрелок. Этим мы занимались в том и в других регионах, где располагались эти поселения. Мы обеспечивали безопасность выборов». Колумбийцы часто объясняют особенности своего бумажного левиафана тем, что в стране много гор и джунглей. Но Исаса и его фронты располагались на основной дороге между двумя крупнейшими городами – Боготой и Медельином, прямо под носом у колумбийского государства, в зоне его прямой видимости. Лидер другой влиятельной группировки боевиков эрнесто Байес однажды иронично спросил судью, Как же небольшое независимое государство может существовать в таком правовом государстве, как наше? Ответ. В бумажном Левиафане легко. Колумбийское государство не просто игнорирует своих граждан, оно активно делает из них жертв. Одна из иллюстраций – так называемый ложноположительный скандал. Когда в 2002 году президентом был избран Альваро Урибе, он приказал усилить борьбу с левыми группировками боевиков. За поимку и уничтожение боевиков он предложил военным ряд мощных стимулов, таких как премии и выходные. В результате военные убили до трех тысяч невиновных граждан и переодели их в боевиков. Один прокурор даже назвал один из военных отрядов батальон Педренель-Оспины группой убийц, поставивших себе целью преследовать жертв и делать вид, что они убили противников в бою. В общем, если до вас и не доберутся боевики и другие вооруженные формирования, то доберется армия. Другую особенность колумбийского бумажного левиафана отметил почти 200 лет назад Симон Боливар, освободитель Латинской Америки, возглавивший революцию против испанского колониального владычества. «Эти благородные господа полагают, что Колумбия населена просто простолюдинами, которых они видели вокруг своих очагов в богате» Тунхе и Памплоне. Перед их взором никогда не представали карибы Ореноко, обитатели равнин Апуре, рыбаки Маракайбо, лодочники Магдалены, бандиты Патии, неуправляемые Пастусос, гуахибы Касанары и все другие дикие орды африканцев и американцев, бродящие словно стада оленей по диким лесам Колумбии. Боливар утверждал, что колумбийские элиты в действительности не знали и не понимали страны, которые, по их утверждениям, управляли и которую грабили. И действительно, прославленный президент Колумбии XIX века Мигель Антонио каро один из авторов Конституции 1886 года, действовавшей до 1991 года, за всю свою жизнь никогда не покидал богату, как не покидал ее и другой президент после него, Хосе Эммануэль Марокин. Для кого же тогда он составлял Конституцию? Для благородных господ из богаты, тунхи и памплоны, конечно же. Периферия страны управлялась из богаты и получала мало ресурсов или общественных услуг. В 1946 году из 18 500 километров дорог только 613 километров и все неасфальтированные проходили по периферийным территориям, составлявшим три четверти общей площади Колумбии. Политические элиты в богате следили за тем, чтобы периферия оставалась периферией. Но прежде чем делать вывод, что в самой богате все было в порядке, по крайней мере до прихода к власти Самуэля Морена, то в следующий раз, как окажетесь в ней, попробуйте отправить из нее письмо. Что там Токвиль писал о почте? Колумбийский политик Дарио Эчендия однажды язвительно назвал колумбийскую демократию «арангутангом» в смокинге. Это сравнение подчеркивает характер бумажного левиафана. Смокинг. Это внешняя видимость упорядоченного государства с функционирующей бюрократией, даже если иногда она и грабит страну и часто бывает дезорганизована. Орангутанг же — это все, что бумажный левиафан не может и не желает контролировать. Вспахивание моря Ничего из этого не создавалось мгновенно. Чтобы понять эволюцию колумбийского государства, снова обратимся к Боливару, на этот раз лежащему и страдающему от туберкулеза в портовом городе Баранкилья. 9 ноября 1830 года он написал письмо своему старому другу генералу Хуану Хосе Флоресу. К тому времени Латинская Америка освободилась от испанского колониализма, и Испания сохраняла за собой только острова Кубы, часть Эспаньолы и Пуэрто-Рико. И все же иллюзии Боливара были развеяны. Он писал, «Я правлю 20 лет, и за все это время пришел только к нескольким определенным выводам. Первое, Америка неуправляема для нас. Второе, те, кто служит революции, вспахивают море. Третье, единственное, что можно делать в Америке наверняка, это эмигрировать. Четвертое, эта страна неизбежно попадет в руки неукротимых толп, а затем в руки тиранов, настолько непримечательных, что они будут практически незаметны всех цветов и раз. Пятое, как только нас живьем съедят все виды преступлений и как только нас одолеет жестокость, европейцы даже не станут утруждаться, чтобы завоевать нас. Шестое. Если какая-либо часть света и вернется к первобытному хаосу, это будет Америка в свой последний час. Откуда такой пессимизм? Почему он считал, что управлять Америкой, под которой он подразумевал Латинскую Америку, это все равно, что вспахивать море, то есть заниматься невозможным делом? Тому есть несколько причин. Наиболее важное, пожалуй, заключается в том, что латиноамериканское общество было создано на основе политической иерархии и неравенства. Колониальное общество представляло собой институционализированную иерархию с испанцами на вершине и коренными народностями, и чернокожими рабами во многих регионах на самом дне. Со временем укоренившиеся на местах представители испанской элиты стали креолами, боливар был выходцем из их среды, А по мере смешения рас возникла сложная система «каст» от испанского слова «каста», согласно которой определялось, кто кому подчиняется. Система «каст» отображена в знаменитой серии картин о колониальной Мексике, одна из которых изображена на фотографии на вкладке. К разным «кастам» применялись разные законы и налоги в зависимости от их социального положения. А те, кто обладал значительной властью, могли и вовсе не подчиняться законам. При отсутствии идеи равенства перед законом сами законы в глазах многих латиноамериканцев стали чем-то несущественным, вследствие чего возник знаменитый девиз колониальной эпохи «Обедеско пера на «Признаю, но не подчиняюсь». Иными словами, я признаю ваше право на принятие законов и распоряжений, но сохраняю свое право игнорировать их. Что еще более важно, вследствие обширной иерархии, Коренные народности и чернокожие рабы подвергались систематической дискриминации. Проявление иерархии, доминирование и неравенства наблюдаются до сих пор. Их истоки можно проследить, вернувшись на дорогу между Пасто и Макоа, проходящую по долине Сибундой. После завоевания Латинской Америки коренные жители долины были переданы, буквально поручены испанцам, которых называли «енкомендеро», а сама форма такой зависимости называлась «энкомьянда», от испанского слова «энкомьянда» — «поручение, защита, покровительство». Множество коренных жителей умерло от завезенных из Старого Света испанцами инфекционных заболеваний, но все же в долине сохранились обитатели, которых можно было эксплуатировать, общей численностью 1371 человек. Согласно Энкоменде, большую долю животных, птиц и продукции индейцы обязаны были отдавать в аббатство или касику Это слово было заимствовано от жителей Карибских островов и означало местного вождя или правителя. Кроме того, 145 индейцев должны были обрабатывать шахты на протяжении 8 месяцев. 10 индейцев – работать на землях Энкомендера, 8 индейцев – исполнять работу в домашнем хозяйстве кассика, Указывались и другие виды принудительных работ. Такое в высшей степени неравноправное общество удерживалось благодаря силе, и латиноамериканцы понимали, что оно ни за что не выживет при демократических институтах того типа, что были установлены в Соединенных Штатах. К началу XIX века энкомьент не осталось, но на смену им пришла новая система эксплуатации, при которой фискальная основа государства продолжала оставаться налагаемая на индейцев дань. Предпосылки к неравенству при этом были еще сильнее, чем прежде. Боливар и другие полагали, что для сохранения такой системы требовалась гораздо более сильная автократическая власть, чем та, которой обладал любой президент Соединенных Штатов. Но это не означало, что поддерживать такое общество будет легко. Отсюда проистекал второй фактор, способствующий неуправляемости. Как и во многих колониях, в Латинской Америке имелись некоторые государственные институты, установленные колонистами, наиболее примечательной из которых – использование военной силы. Но Испания управляла ею косвенно. Энкомьянда долины Сибундой предоставляла много продукции птиц и свиней касику потому что он был косвенным представителем испанцев. Испанцы не создавали ни бюрократии, ни государственной администрации. Они управляли посредством местной политической иерархии. На момент восстания против испанцев, если оставить в стороне военных, то по всей Колумбии на испанское государство работали всего 800 человек. Эти два фактора создали общество с огромным неравенством и обширной иерархией, но без эффективного государства. Это означало отсутствие государственных институтов или судебного аппарата для контроля за карибами Оренока, обитателями равнин Апури, рыбаками Маракайбо, лодочниками Магдалены, бандитами Патии, неуправляемыми Пастусос, гуахибами Касанары. Креольская элита придерживалась того, к чему привыкла. Она попыталась создать автократическое централизованное общество в той степени, в какой могла. Но для своей уверенности она пользовалась теми же стратегиями, что и испанцы для управления своей колониальной империей. Здесь не было места для государства Вебера. Правительство было скорее средством контролирования власти, а закон был средством сохранения неравноправия. Различие понятий об ограничении президентской власти в Латинской Америке и в США, пожалуй, лучше всего иллюстрирует речь Боливара, произнесенная им в 1826 году в Лиме, Перу, после того, как он лично составил конституцию новой страны Боливии, освобожденной от власти испанцев. Стоит отметить, что название Боливия образовано от фамилии самого Боливара. Сколько всего стран названо по имени каких-то людей? Одна из них – Колумбия, названная в честь Христофора Колумба. Саудовская Аравия, названа в честь правящей династии саудитов, как и Люксембург, один из сохранившихся до наших дней остатков Священной Римской империи. В честь известного предпринимателя эпохи британского колониального владычества в Африке была названа Родезия, сменившая в 1980 году свое название на Зимбабве. Это небольшой эксклюзивный клуб. И обычно его членом не становится страна с демократическим управлением. Представляя Конституцию Боливии, Боливар сосредоточился на роли президента. Согласно нашей Конституции, президент республики подобен Солнцу, находящемуся неподвижно в центре вселенной и излучающему жизнь. Этот высший авторитет должен оставаться постоянной и неподвижной точкой, вокруг которой вращаются магистраты, граждане, люди и события. «Дайте мне точку опоры, как сказал древний мудрец, и я сдвину землю». Для Боливии такая точка опоры – пожизненный президент. Конституция Боливии предполагала избрание пожизненного президента и делала его солнцем. Изначально этого человека должны были избирать законодатели, последующих президентов должны были выбирать действующие президенты. Представление о том, что президент может выбирать себе преемника, в Латинской Америке имеет долгую историю. Еще в 1988 году президент в Мексике избирался посредством «дедасо». Переводчик Google не может адекватно перевести этот термин, но в основе его лежит испанское слово «дедо», означающее «палец». дедато это когда на кого-то указывают пальцем и говорят «теперь твоя очередь». Пусть выражение и трудно перевести, но Боливар прекрасно понимал, что оно означает. Это была мера предосторожности, гарантия того, что президентство останется в надежных руках элиты. В конце концов, были все основания предполагать, что именно его изберут первым президентом. Да так и случилось. На бумаге Конституция Боливии декларировала некоторое разделение ветвей власти и систему сдержек и противовесов. Но она же позволяла пожизненному президенту лично назначать всех военных офицеров и командующих армией. Оставалось только прибавить к этому принцип «обедеску перенон кумплу», а остальное, как говорится, дело истории. Да, латиноамериканские войны действительно привели к подъему радикальной энергии и общественных движений разного рода, как это случилось в ходе войны за независимость США против Великобритании. Но латиноамериканским элитам раз за разом удавалось конструировать политические институты, контролирующие эту энергию, даже если у самого Боливара и не получилось реализовать все свои планы. В конституциях латиноамериканских стран мы находим различные типы противовесов и сдержек, и даже прав граждан вроде тех, что подразумевает конституция США. Но их всегда перевешивали либо сильная президентская власть, либо неуважение к закону. Рамон Кастилья, авторитарный президент Перу, вполне недвусмысленно объяснил эту логику в 1849 году. «Первая из моих конституциональных задач – сохранение внутреннего порядка. Но та же самая конституция обязывает меня уважать права граждан. Одновременно исполнять обе обязанности было бы невозможно». Первую невозможно выполнить без некоторых мер обуздания врагов этого порядка немного более строгим образом, чем предусматривает закон. Следует ли мне принести в жертву внутреннее спокойствие ради конституционных прав нескольких лиц? Если конституционные права встают на пути, то тем хуже для конституционных прав. Один из строителей чилийского государства Диего Порталес сформулировал эту мысль еще более убедительно. От законников невозможно добиться ничего толкового, а если это так, то какое, ругательство, цели служат эти конституции, если они не способны предоставить средства для борьбы с известным злом? В Чили закон не служит ничему, разве что порождает анархию, безнаказанность, распущенность, вечные тяжбы. К черту этот закон, если он не позволяет власти действовать свободно в подходящий момент». Взгляд, согласно которому власть может действовать свободно в подходящий момент, заметно отличается от представления о том, как должно поступать государство, находящееся в коридоре. Такой взгляд на власть опять-таки коренится в истории Латинской Америки. Алексис Детоквиль указал на эти истоки в своей книге 1835 года «Демократия в Америке», когда написал о том, что в Южной Америке испанцы нашли территорию, населенную народностями, уже экспроприировавшими землю посредством ее обработки. Для основания новых государств им потребовалось уничтожить или поработить множество народов. При этом... Как он продолжает, Северная Америка была населена только кочевыми племенами, которые не задумывались об использовании природных богатств земли. Северная Америка, по существу, все еще оставалась пустым континентом, дикой землей, ожидавшей поселенцев. Конечно, утверждение Таквиля о том, что Северная Америка была пустым континентом, некорректно. Но суть его в том, что Северную Америку нельзя было развивать на основе эксплуатации оседлых коренных народностей. А это означало, что на Севере невозможно было воспроизвести тот тип высшей степени неравноправного и иерархического общества, что был установлен в Южной Америке, хотя ранние английские поселенцы и пытались это сделать. Рабовладельческое общество Юга во многом походило на общество Латинской Америки, включая низкий уровень общественных услуг, благосостояние элиты и, конечно же, отсутствие свободы для большинства населения. Но Юг США был включен в институциональную среду, отчасти созданная очень отличающейся динамикой отношений между государством и обществом на севере, и когда он попытался отстраниться от этой динамики в ходе гражданской войны, то проиграл. Поражение не означало немедленного уничтожения деспотической и эксплуатационной системы Юга США, как мы видели это в предыдущей главе, но в целом оно вывело Соединенные Штаты на иной путь по сравнению с Латинской Америкой. В Латинской Америке общество осталось ослабленным и неспособным формировать политику и контролировать государство с элитами, что прокладывало дорогу бумажному левиафану с предсказуемыми последствиями для свободы. Миссисипи в Африке Бумажные левиафаны вовсе не ограничены Латинской Америкой – Такой тип государства характерен и для стран Африки южнее Сахары. По сути, оба механизма, поддерживающие слабость и дезорганизацию общества, работают в Африке, как говорится, на полную катушку. Рассмотрим их по очереди и начнем со страха социальной мобилизации. Один из лучших документально подтвержденных примеров этого страха касается Либерии в Западной Африке. В 1961 году только что созданное Агентство международного развития США, АМР США, отправило группу ученых в Либерию для изучения ее развития. Поначалу они выдвигали свои обычные идеи по поводу того, почему бедные государства бедны. Но вскоре поняли, что здесь ситуация иная. Как позже выразился один из них, социолог и антрополог Джордж Дальтон, экономическая отсталость Либерии объясняется не отсутствием ресурсов или доминированием иностранных финансовых или политических интересов. Основная трудность заключается скорее в том, что традиционные америка-либерийские представления, опасающиеся утратить политический контроль над племенными народностями, не позволяют происходить переменам, необходимым для развития национального общества и национальной экономики. Кто же эти америка-либерийские правители? Здесь следует вспомнить, что страна Либерия была основана в 1822 году как колония Американским колонизационным обществом, АКО, в качестве дома для освобожденных и репатриированных из США афроамериканских рабов. Потомки этих репатриантов и стали либерийцами В 1847 году Либерия объявила о своей независимости от АКО, а в 1877 году была образована партия истинных вигов, ПИВ. ставшая доминирующей политической силой вплоть до военного переворота под руководством Сэмюэла Доу в 1980 году. Пив возглавляли америколиберийцы, доля которых в общем населении в 1960-х годах составляла менее 5%. Дальтон писал, как португальцы в Анголе или африканеры в Южной Африке, правители Либерии, потомки чужеродного меньшинства колониальных поселенцев из Америка-либерийских семей. В Либерии возникло двухклассовое общество с разными законами, разными общественными услугами и разным доступом к образованию для правящих Америка-либерийцев и племенных народностей. До 1944 года жители внутренних районов вообще не имели никакого представительства. Дальтон писал об америка-либерийцах. Парадоксально, но их мировоззрению наиболее близко соответствует этике Миссисипи: сохранять традиционную власть и указывать коренным жителям на их место. Теперь становится понятно, почему америка-либерийцы боялись социальной мобилизации. Строительство эффективного государства могло мобилизовать коренных либерийцев, составлявших другие 95% страны. В Либерии и в других африканских странах также четко прослеживается другой фундаментальный механизм, поддерживающий бумажных левиафанов – раздробленность власти в условиях немеритократических дезорганизованных бюрократий и судебной системы. Либерийское государство систематически поощряет своих сторонников, Например, в 1960-х годах Дальтон обнаружил, что для понимания либерийской политики знание родственных связей гораздо полезнее, чем знание либерийской конституции. Он собрал обширные данные о том, как представители политической элиты назначали на бюрократические должности своих близких родственников. Карта 15, например, отображает удивительно тесные семейные связи либерийской политической элиты в 1960 году при президенте Табмена. Немеритократический характер африканских государств отражен и в знаменательной книге Тони Киллика развивающейся экономики в действии». Килик работал на правительство Квами-Нкрумы в Гане в начале 1960-х годов и лично наблюдал катастрофические экономические последствия режима Нкрумы. Килик хотел понять их причины. Он описывал строительство консервной фабрики для производства консервированного манго, местного рынка, для которого не было в объеме, предположительно превышающем общий объем мировой торговли. Стоит процитировать, собственно, правительственный отчет об этой фабрике. Проект. Фабрику предполагается построить в Уэнчи, в области Бронк-Ахафо, для производства 7000 тонн манго и 5300 тонн помидоров в год. При среднем урожае в этой области в 5 тонн на акр в год для манго и 5 тонн в год для помидоров. Для фабрики потребуется 1400 акров полей с манго и 1060 акров полей с помидорами. Проблема. В настоящее время источником поставок манго служат разрозненные деревья, а помидоры выращиваются не в коммерческом масштабе, так что производство этих культур следует начинать с нуля. Дерево манго начинает плодоносить через 5-7 лет после высаживания. Основными проблемами проекта становится задача получения достаточного количества строительных материалов и организация поставок сырья. Киллик писал, трудно представить более убийственный комментарий об эффективности планирования. Зачем же тогда строить такую фабрику? Дело в том, что она изначально планировалась не как инструмент экономического развития. она скорее создавала бесчисленные возможности для того, чтобы привлечь политических сторонников в регионе, поддержкой которого хотел заручиться президент НКРУМа. Никакого экономического смысла в постройке фабрики в этом месте не было, а проекты вроде этого подрывали согласованность государственных услуг и эффективность планирования проектов. Но фабрика имела политический смысл. как Нкрума писал Артуру Льюису, своему экономическому советнику и лауреату Нобелевской премии, «Совет, который вы мне дали, каким бы здравым он ни был, относится по существу к экономической точке зрения. А я много раз вам говорил, что не могу позволить себе следовать таким советам, поскольку я политик и должен делать ставку на будущее». Килик также отмечал, что правительство Нкрумы пребывало в постоянном страхе запустить процесс социальной мобилизации. Экономические специалисты по развитию в то время придерживались стандартного мнения о том, что развивающейся стране необходимо породить сильный предпринимательский класс, бизнесменов, которые смогли бы поспособствовать развитию индустриальной экономики. И все же, судя по наблюдению Килика, даже если бы и была такая возможность создания местного предпринимательского класса, то сомнительно чтобы икрума захотел создать такой класс по идеологическим и политическим причинам он очень ясно дает это понять утверждая мы замедлим наше продвижение к социализму если станем поощрять рост частного ганского капитализма в нашей стране. Есть основания полагать что он также опасается угрозы которую может представлять класс ганских бизнесменов и его политической власти. Э. Айекуми, один из главных экономических советников Нкрумы, отметил. «Нкрума сообщил мне, что если допустить рост африканского бизнеса, то этот бизнес станет соперником ему и его партийному престижу, и что он сделает все возможное, чтобы остановить такой рост, чем он в действительности и занимался. Решением стало ограничить размер частных предприятий», — Килик замечает. При том, что Нкрума стремился ограничивать размер частного предпринимательства в Гане, его аргумент о том, что капитальные инвестиции следует искать за рубежом, поскольку среди нас нет буржуазного класса для необходимых инвестиций, звучал неискренне. Килик добавляет, что Нкрума не любил иностранных капиталистов, но предпочитал поощрять их, а не местных предпринимателей, которых желал ограничивать. Лучше иностранные капиталисты, чем социальная мобилизация. Другая основополагающая книга об африканской экономике и политике, рынки и государства в тропической Африке Роберта Бейтса иллюстрирует то, насколько мощной политической стратегией было избирательное применение закона. Бейтс пытался объяснить жалкое состояние экономики африканских стран после обретения независимости, в частности, ужасное состояние сельскохозяйственного сектора, которому следовало бы стать двигателем роста. Простой ответ заключается в том, что образованные на городской основе правительства, такие как правительство Накрумы в Гане, облагали сельскохозяйственный сектор огромными налогами. Фермеры останавливали инвестиции в производство из-за непомерно высоких налогов. Как же отвечало правительство? Очевидным выходом было бы повысить цены, сократить налоги и восстановить стимулы. Но, как писал Бейтс, если бы африканские правительства повысили цены на всю сельскохозяйственную продукцию, то в этом для них было бы мало политических выгод. Выгоду от этого получили бы как их сторонники, так и противники. Вместо этого правительство сохраняли низкие цены и использовали только политические инструменты, которые применяли избирательным образом. Предоставление выгод в виде проектов общественных работ, таких как государственные фермы, с другой стороны, имело политическое преимущество в том, что позволяло избирательно распределять выгоду. То же верно и в отношении субсидий на удобрения, предоставляемых сторонникам и предоставляемых оппонентам. Бейтс вспоминает беседу с одним испытывающим трудности фермером в 1978 году, когда он спросил, почему фермеры не пытаются организовать сопротивление политики правительства. Он подошел к сейфу и предъявил пакет документов, лицензии на транспорт, разрешение на импорт запчастей, права на недвижимость и улучшения, а также устав корпорации, освобождающий его от изрядной доли налогов. «Если бы я попытался организовать противодействие политике правительства в отношении сельскохозяйственных цен», — сказал он, показывая эти документы, «то меня назвали бы врагом государства, и я бы потерял все это». Друзьям все, врагам по закону — это в духе Ганы. правительство пришедшие к власти в Гане после обретения независимости, не действовали в социальном вакууме. Вспомним, как в главе 1 мы познакомились с понятием клетки норм на примере исследования Роберта Раттрия, предпринятого как раз в Гане, когда страна стала независимой лет 30 спустя, описанные им силы по-прежнему сохраняли свою силу. Философ Кваме Энтони Аппио, проведшие детство в 1960-х годах в Кумасе, вспоминает, как его отец говорил ему, что никогда не следует интересоваться на публике родословной человека. Тетушка Апия была дочерью семейного раба. Одна из пословиц о Шанти гласит «Слишком много разговоров о происхождении, и город испорчен». Людей продолжало опутывать густая сеть норм, взаимных обязательств, и остатков поддерживавших их институтов. Такая клетка норм в очень большой степени определила политику периода независимости, в частности, способ организации государства Принкрумя. Сеть взаимных обязательств, родственных связей и племенных отношений привела к созданию в высшей степени невеберовского государства, в котором власть имущие склонялись к тому, чтобы использовать свое влияние и оказывать благодеяние тем, от них зависел как об этом свидетельствует история строительства фабрики уэнчии точно так же и зависимым от них сторонникам приходилось помогать своим благодетелям и поддерживать их например на выборах клетка норм создала социальную среду поддерживающую бумажного левиафана блокирующую способность общества к коллективным действиям и одновременно препятствующую развитию способности государства Чем сильнее бумажный Левиафан эксплуатировал сеть взаимной зависимости и этнических связей, тем прочнее он утверждал клетку норм, созданную на их основе во многих африканских обществах. Постколониальный мир Бумажные левиафаны не ограничены только Латинской Америкой и Африкой. Они существуют во многих частях света. Некоторые из них, вроде тех, что мы обсуждали в этой главе, разделяют общую черту. Они являются продуктом европейской колонизации. Это верно даже в отношении Либерии, которая была не столько колонией сколько местом поселения освобожденных рабов бывшей европейской колонии, Соединенных Штатов Америки. Тот образ, каким европейские колониальные власти управляли и манипулировали институтами многих своих колоний, и создал условия для возникновения бумажных левиафанов. Какие же особенности колонизации привели к созданию такого типа государства? Как мы видели в латиноамериканском контексте, особо важную роль здесь играют два фактора. Во-первых, колониальные власти устанавливали государственные институты, но без всяких средств контроля за ними со стороны общества, особенно если учесть, что колонизаторы не были заинтересованы в том, чтобы африканцы контролировали государство или его бюрократию. Во-вторых, они старались сделать это по самому экономному варианту, учреждая непрямое правление и делегируя власть местным представителям, таким, как африканские вожди племен. А это означало, что не возникало никакой меритократической бюрократии или системы правосудия. Вспомним, как в главе 2 мы говорили о том, что Лугард хотел управлять Нигерией не напрямую. Для этого ему пришлось учредить политическое образование, с которым он мог бы иметь дело, а на практике это означало создание похожих на государство структур. Но кто должен стать бюрократами, сборщиками налогов, судьями и законодателями такого квази-государства? Уж точно не британцы. В 1920 году во всей Нигерии насчитывалось всего лишь 256 британских чиновников. Кроме них оставались только местные вожди, а это означало, что к моменту обретения независимости не существовало никакого национального административного аппарата. Отсутствие способностей государства и недостаток общественных услуг наблюдались на протяжении всего колониального периода. Но в 1960 году, когда британцы покинули Нигерию, оставив самих нигерийцев управлять собой, положение только ухудшилось. Появилось ли у них государство? Да, внешне некий левиафан, но бумажный по своей способности разрешать конфликты, взимать налоги, предоставлять общественные услуги и даже поддерживать основы общественного порядка. Затем в действие вступили политические стимулы, которые мы наблюдали в Аргентине, Колумбии, Либерии и Гане. К наследию бессистемно навязанных государственных институтов и непрямого правления прибавился третий фактор. еще более ослабляющее государство и общество. Случайный характер постколониальных стран. Одна из причин, сделавших государство столь привлекательным политическим инструментом для Накрумы, заключалась в том, что Ганна не была цельной нацией. У нее не было национального языка, не было общей истории, не было общей религии или идентичности, и не существовало никакого легитимного социального договора. Вместо этого англичане создали страну в конце XIX века из ряда разрозненных африканских политических образований с очень разным уровнем централизации и с разными традициями. Фактически на территории Ганы в доколониальный период наблюдалось самое большое политическое разнообразие от высшей степени централизованного государства Ашанти на юге до полностью безгосударственных государственных обществ вроде Таленси на севере. Такая разнородность препятствовала социальной мобилизации, и именно благодаря этому лидеры вроде Накрумы так охотно пользовались государством и законом по своему усмотрению в целях сохранения власти. Бумажные левиафаны формировались на территориях, оставленных колониальными империями, что привело к созданию слабых государств и слабых обществ в ситуации, когда каждая сторона способствовала слабости другой. Последний фактор. завершившей формирование бумажного левиафана, международная система государств. Послевоенный мир был построен на концепции независимых государств, следующих международным правилам, сотрудничающих в международных организациях и уважающих границы друг друга. Концепция сработала, отчасти потому, что ее навязал Запад. Примечательно, что хотя африканские государства и были сформированы по лоскутному принципу из разного типа обществ и множества образования без природных границ и без национального единства, они в целом не воевали между собой за последние 60 лет, хотя для этого континента крайне характерны гражданские войны, часто преодолевающие национальные границы. Самые примечательные случаи – Великая Африканская война в восточной части Демократической Республики Конго. Такая система зацементировала бумажных левиафанов, придав легитимность этим государствам, даже если они полностью провалили утиный тест. Как только вам начинают устраивать дипломатические приемы и как только вы получаете возможность присваивать внутренние ресурсы, уже не важно, насколько в действительности пуста ваша власть. Все эти факторы мы можем свести вместе с помощью схемы, которую представили в главе 2 и которую воспроизводим здесь на схеме 4. Согласно нашим рассуждениям, бумажные левиафаны располагаются ближе к нижнему левому углу этой схемы со стороны диспотического левиафана. Слабое общество и слабое, но все же деспотичное государство. Этим в какой-то степени и объясняется страх перед эффектом мобилизации. Увеличение силы общества может перевести бумажного левиафана в сферу отсутствующего левиафана или даже затолкнуть его в коридор с неблагоприятными последствиями для элиты, которые уже не смогут контролировать политику по своему усмотрению. В этом контексте также полезно сравнить бумажного левиафана с индийским государством и противопоставить их друг другу. В главе 8 мы видели, что индийское государство тоже дезорганизованное и слабо, и что такое состояние поддерживается фрагментированной природой общества, как и в бумажном Левиафане. Но есть и заметное отличие. В Индии такая ситуация образовалась в результате истории взаимоотношений каст и созданной ими клетки норм, а не истории колониального правления. Это также подразумевает, что слабость государства поддерживается своеобразной организацией общества. Индия находится ближе к слабому государству, ограниченному и скованному обществу, а не к деспотическому. На нашей схеме Индия находится по другую сторону линии, разграничивающей отсутствующего и деспотического левиафана. Слабое и неспособное государство в Индии поддерживает не страх перед эффектом мобилизации, а непосильный вес разделения на касты. Тип государства, о котором шла речь в этой главе и который встречается во многих странах постколониальной эпохи, заметно отличается от деспотического, отсутствующего и обузданного левиафанов, о которых мы рассуждали ранее. Такой бумажный левиафан сочетает в себе некоторые худшие характеристики как отсутствующего, так и деспотического левиафанов. В той степени, в которой он имеет какую-то силу, он диспотичен репрессивен и произволен. Фундаментальной чертой для него является то, что он не контролируется обществом, которое продолжает оставаться слабым, дезорганизованным и избитым с толку. Он мало защищает своих граждан от войны и не пытается освободить их от клетки норм, и может даже фактически использовать клетку для своих собственных целей. И все потому, что бумажного левиафана не заботит благосостояние своих граждан и уж точно не волнует их свобода. но при этом Он и ненамного способен, разве что обогащать находящиеся у власти элиты. Мы рассуждали о том, что корни бумажного левиафана стоит искать в страхе элит перед социальной мобилизацией, которая ограничила бы их возможности получать выгоду от контроля за государством и присваивать себе ресурсы общества. Мы также указали на то, как дорогу бумажному левиафану проложили огромное неравенство, неподотчетная структура государства и история непрямого правления в колониальную эпоху, а также резкий и непоследовательный переход от колониализма к независимости и международная система государств. Бумажный левиафан не только плох для свободы. он также катастрофичен для экономического процветания. Мы видели, что экономические возможности и стимулы должны основываться на законе безопасности, эффективности и доступности общественных услуг, и поэтому экономический рост невозможен при отсутствующем левиафане. Деспотический левиафан способен следить за исполнением законов, Разрешать конфликты, пусть часто и в пользу обладающих политической властью, контролировать распределение ресурсов и по желанию предоставлять общественные услуги. В связи с этим он допускает деспотический рост, как это в недавнее время проиллюстрировал необычайный экономический подъем Китая. Но в случае с бумажным левиафаном это не так. У него нет способности выполнять многое из вышеперечисленного, и он часто не желает даже контролировать расхищение ресурсов. Поэтому результатом деятельности бумажного левиафана в Латинской Америке и в Африке становится не только постоянный страх, насилие и доминирование над большей частью граждан, но и пропитанная насквозь коррупцией неэффективно организованная экономика, демонстрирующая малый рост. Процветанию, как и свободе, придется подождать. Неспособность бумажного левиафана также готовит почву для неконтролируемого конфликта и гражданской войны, примером чему служит Либерия. С 1989 по 2003 год либерийское государство развалилось и пережило две опустошительные гражданские войны. По некоторым оценкам, общее количество их жертв составляет более полумиллиона. Хотя с тех пор наблюдается реконструкция и некоторая стабильность, бумажный характер Левиафана сохраняется до сих пор. С сопутствующими неспособностью и нежеланием предоставлять общественные услуги, даже несмотря на то, что страна стала более популярной в глазах мирового сообщества. В 2013 году все 25 тысяч абитуриентов Университета Либерии провалили вступительные экзамены. Никто из них, по всей видимости, не обладает достаточными знаниями, чтобы посещать высшее учебное заведение. Показатель невероятно низкого качества средних школ Либерии. В 2018 году только что напечатанная партия валюты стоимостью в 104 миллиона долларов США, примерно 5% национального дохода, просто исчезла из контейнеров в порту Монровии. Стандарты жизни... сохраняются на уровне 1970-х годов.